«Чувствую слабо ментально сканирующее излучение», — сообщил Растер. «Постараюсь погасить отклики, которые мы даем. Но это слишком малый диапазон частот. Я не смогу долго удерживать его». «Понял», — ответил я и обратился к Лоре. «Как по остальным сканирующим системам и системе маскировки?» Сканеры обнаружили несколько автоматических дроидов, патрулирующих окружающие окрестностей. Система маскировки пока гасит практически все их ответно-сканирующее излучение. Но со временем, судя по показаниям, она не справится. Нужно или увеличить ее мощность, или пробираться к этой фабрике быстрее. «Что скажешь, Далия?» «Тот, кто там засел, и правда не глуп», — ответила Аграфка, «специально раскидал по сектору различный мусор так, чтобы невозможно было ускориться вблизи этого участка из нескольких астероидов. Сканеры засекли на них управляемые бластеры. Неожиданно произнесла Лора. Что-то подобное я и ожидал, иначе зачем бы предупреждать пиратов, если те вдруг захотят наведаться сюда. И подключился к кластеру. Постарайся взломать систему безопасности и деактивировать их. Принято отрапортовал кластер. «Посмотрите сюда!» — сказала Тара, разглядывая что-то на карте. «Да ли я? Как тебе это?» И она повернулась к нашему пилоту. Вторая девушка задумалась. «А что? Это идея!» И уже разъясняя нам суть предложенного Тарой плана, начала говорить. При этом девушка на виртуальной модели показывала, что будет происходить. «Я...» — Смогу резко подойти вот к этой точке, — сказала Далия, указывая на небольшой вторичный шлюз, — и зависнуть там, оставшись незамеченной. Но в этом случае тебе придется катапультироваться. Основной вход на фабрику перекрыт намертво, и скрытно подойти к нему мы не сможем. А сюда, особенно если идти по этому вектору, то без особых проблем. Только вот дальше тебе какое-то время придется действовать уже одному». — задумчиво произнесла она. — Однако, как только ты подашь сигнал, я высаживаю десант клуба у главного входа. Я просмотрел предложенный девушками вариант. Подойдет? Главное, не дать ему уйти, если он заметит наше вторжение. И отдал приказ. Работаем. После чего, повернувшись к Арастеру, сказал. — Тебе придется остаться на корабле и прикрывать его от ментального сканера. Ренец что-то хотел возразить, но я остановил его. Как только кластер взломает систему безопасности этой фабрики и отключит все орудийные башни и дронов, если те, конечно, не автономные, то ты с основным десантом высаживаешься у главного входа. Помолчав, я показал на схеме. Будем работать с двух сторон. Ты, как основной отвлекающий маневр, оттянешь на себя его внимание силы. Я же постараюсь ударить сзади и сделаю это быстро и точно. Мне не нужен бой. Понял. Достаточно спокойно ответил он. После этого я, кивнув всем, направился к абордажному шлюзу. Десантироваться я буду оттуда. Делья начала проводить маневры и, набирая скорость, приближаться к точке высадки. Через шлюз я выбрался наружу и закрепился при помощи... магнитных захватов на обшивке корабля. Еще идя к выходу, я отчетливо почувствовал на своей спине взгляды практически всех присутствующих. Таких сумасшедших, как я, во всем содружестве было не очень много. Катапультирование — это немного не то, что можно подумать, когда слышишь это вполне распространенное слово. Это такой своеобразный и достаточно опасный маневр, когда с обшивки корабля сбрасывается десант при его резком торможении и уже по инерции несется в сторону намеченной цели. У самой цели запускаются двигатели скафандров, которые, по идее, должны компенсировать первоначальный импульс. Правда, часто случается так, что этого обратного импульса не хватает или он слаб, И тогда такого счастливчика, в данном случае меня, просто-напросто размажет о поверхность фабрики, встроенной в астероид. Но, надеюсь, все обойдется. Тем более тот скафандр, что был на мне, как раз и рассчитывали на подобные маневры. Десант Мин Матар очень полюбит подобные сюрпризы ко второй половине будущего затянувшегося военного конфликта. Так что... Все должно пройти без особых сюрпризов, однако, тем не менее, тряхнуть меня должно знатно, но я это переживу и выживу. Тем более я помню тот взгляд, что бросила на меня в последний момент Талия, и только чтобы увидеть его еще раз, я точно вернусь. Обратный отсчет прозвучал у меня в голове голос Дарии. Три, два, раз, старт! И я отключаю магнитные захваты. Черт, реально, как из катапульты, понимаю я. Двигатели пока включать нельзя, иначе меня закрутит. Несусь вроде именно туда, куда и рассчитывали, на какую-то ровную площадку рядом со шлюзом. Все, пора. Пуск. двигателей на полную мощность. Черт, и это считается нормальным приземлением? С трудом выдыхая воздух из легких. Произношу шепотом я, но в чем-то десантники, которые высаживались подобным образом, были правы. Меня же не размазало, так что мне еще надо? Я вхожу, передаю я на корабль, пролезая через запасной шлюз на территорию фабрики. Это была моя последняя передача. Теперь нужно соблюдать режим эфирного молчания. Иначе меня могут засечь. Я... Точно чувствую направление, куда мне следует попасть. Галорианец двумя уровнями ниже. Прохожу первый, самый верхний, пустой заброшенный. С картой было бы легче, но кластер пока не взломал систему безопасности, и поэтому у нас нет даже отсканированной схемы. Но я, доверившись интуиции, следую вперед. Пролет темный и узкий. Почему-то именно по нему я и хочу спуститься, Хотя он и не очень удобен, а вот к лестнице, ведущей на нижний уровень, меня совершенно не тянет. Не тянет и не пойду, решаю я и пролезай в узкое горлышко прохода. Пробравшись чуть ниже, я понимаю, почему по лестнице было идти очень опасно. Ее прикрывали три боевых дрона, и прятались они очень умело. Значит, и этот путь, что мы нашли, Аларянец перекрыл. или, что более верно, сделал из него подставу, по которой, как по ковровой дорожке, ты сам должен попасть в расставленную ловушку. Но и для него удар с этой стороны станет неожиданностью. Один уровень я уже преодолел, осталось еще, можно сказать, полтора. Очень осторожно, сканируя чуть ли не каждый сантиметр пространства вокруг, нахожу и обхожу еще две засады, и несколько ловушек. Шпион действительно оказался мастером своего дела. Все подходы к его убежищу на территории фабрики были забаррикадированы, прикрыты ловушками или скрыты постами охраны. И как следствие, что самое плохое внутрь территории было практически не пробраться. Но тут присутствовало это самое «практически». переключившись на странные видения дарованым мне погибшим реницаем и совместив его с тем что мне отдал лиряанец я нашел путь которым бы смог пройти руна еще руна еще руна теперь целая связка готовых рун практически пять тысяч знаков разместились в поверхности стены за которой ясно чувствовал присутствие ларрианца Нужно было активировать их в тот момент, когда наши начнут штурм с другой стороны. А теперь ждем. Саран не понимал, что его беспокоит. Но что-то было не так. Он проверил устройство, отвечающее за поиск ментальной активности в ближайших окрестностях, но оно ничего не обнаружило. Потом подошел к панели управления сканерами дальнего и ближнего радиуса действий. Не было абсолютно ничего. Даже на дальних подступах к той группе астероидных полей, где он укрылся, никто не приближался. Но что же не так, подумал он, что не давало ему спокойно сидеть на месте, и он огляделся. «Великий!» — вдруг понял он, что же заставило начать его действовать. Один из найденных им на территории Содружества артефакт древних начал проявлять себя, слегка пульсируя темно-синим цветом. «Что бы это могло означать?» — сам у себя спросил он, но ответить он не успел. Неожиданно раздался взрыв со стороны главного входа, ведущего на фабрику. «Великий!» Он рванулся к визорам безопасности, но они, как и мгновение назад, показывали безмятежную и радужную картинку спокойствия и тишины. «Система взломана», — понял он. «Скорее всего, и внешнее кольцо охранения уже отключено. Если начался штурм, рассудил саран Но у него еще был шанс. Все охранные дроиды на территории фабрики работали в автономном режиме, и хоть это и не остановит нападающих, но даст ему время, чтобы активировать один из артефактов древних. Интересно, а что означает самопроизвольная активация этого артефакта? И Элларианец вновь посмотрел на мигающую синим цветом коробочку, которую он пытался безуспешно вскрыть уже больше шести месяцев. Правда, дальше он отвлекаться не стал, Нужно было запустить древних стражей, и тогда он будет в полной безопасности. Саран сосредоточился на большой каменной плите, лежащей перед ним, и не заметил, как стена за его спиной растаяла, и сквозь нее прошел незнакомец в десантном скафандре. Он лишь в последний момент подчувствовал какое-то непонятное удвуновение позади себя, но ничего сделать не успел. Остро отточенный, смешивая, Десантный нано-триллиумный клинок вошел ему в основании черепа. Вопросов к нему у этого незнакомца не было. Ему не нужны были его тайны, и поэтому он не собирался с ним вести никаких переговоров. Растер, как он там? — спросила нетерпеливая Лора Уреница. «Но «Ну, откуда я могу это знать?» — вопросом ответил ворчливо тот. «Я же все-таки не всесильный». «Он? Нормально. Неожиданно для всех!» — произнесла Талия, сидящая у орудийной консоли. «Находится на третьем уровне и ждет, когда вы начнете штурм». Все посмотрели на нее с изумлением. «Откуда?» — только и спросила Лора. «Не знаю». честно ответила ей сестра, просто чувствую это и все. — Понятно, — кивнула она, хотя на самом деле ей ничего понятно не было. — Время, — резко произнесла от которая единственная не потеряла бдительности и следила за работой корабля. — Система безопасности под нашим контролем, орудийные башни отключены, начинаем маневр сближения, и корабль направился в сторону главного входа фабрики. Клоуф «Готовь десант», — распорядилась Тара, — «всем остальным занять свои места». И будто только что не было этого странного и несколько непонятного разговора. Девушки каждая сидели за своей консолью. «Сближение к десанту 30 секунд на готовность. Отсчет пошел», — передала Далия. А потом по системе контроля окружающего пространства Девушки наблюдали, как спорно высаживается десантная группа, как они минируют, взрывают и вскрывают вход. «Мы внутри», — пришел доклад от клуба, — «ведите нас». «Бункер на третьем уровне», — сказала Тара, сверившись с закачанной из взломанной системы безопасности карты фабрики, после чего удивленно посмотрела на Талию. Ну, а Лора думала о другом. Талия узнала, где скрывается лорианец серва тарайскарт Но как его на этой огромной фабрике нашел сам серый? «Десант пошел», — прозвучало в ее голове, и она увидела, как отряд входит на территорию фабрики. Где-то с ними шел маленький ренеец, ну а где-то в глубине станции уже сейчас находился тот, кого она все больше считала своим братом. выложенная в стену последовательный струн, должна была создать некую пространственную аномалию по типу портала, но локального действия. Натолкнула меня на эту идею замечена в этой же стене маленькая микроаномалия подобного рода. Сам бы я ее никогда не обнаружил, но при помощи своих способностей, доставшихся мне в наследство, у меня получилось это сделать. И фактически... Я ее даже не создавал, а расширил до необходимых мне размеров. Для ее настоящего создания рун энергии потребовалось бы на несколько порядков больше. Слышу взрыв, активация рун. В помещении передо мной очень много предметов с внутренней ментальной структурой. Один из них активировался, находится рядом со мной. Но алларианец... Склонился над каким-то большим артефактом, от которого так и веяло угрозой и опасностью. Нельзя позволить ему активировать его. На Аларианте какая-то защита, прикрывающая его как от ментального воздействия, так и от энергетического оружия. Но вот про обычную сталь он как-то не подумал. Поэтому осторожно вынимает десантный нож из ножен, делаю несколько плавных шагов к нему... Он меня не замечал до самого последнего мгновения, когда все-таки что-то почувствовал. Но меня это уже не могло остановить. Удар, и клинок вошел именно туда, где и сосредоточена жизнь этого разумного. Его нельзя было оставлять в живых. Даже идеи подобной у меня не возникало. Он должен умереть. Говорить я с ним не собирался, мне его ответы не нужны. а на желание других мне глубоко плевать. После этого я подошел к консоли управления. «Да ли я?» — связался я с девушкой на корабле. «Переключаю управление системой безопасности на меня. Нужно отключить автономных дроидов. Сделать это можно только отсюда». «Выполнено», — сказала графка. «Да я и сам это видел». Быстро пройдясь по меню, я нашел режим отключения дроидов. после этого снова активировал их, но уже как наших собственных, и перенаправил всех дроидов к центральному шлюзу. Пригодятся. Через некоторое время к бункеру подошел десантный отряд, с которым подошел и Растер. Потерь с нашей стороны не было, только двое легко раненых и то, получивших свои ранения, когда дроиды своей основной массой навалились на них. И таким небольшим количеством жертв... Среди нашего отряда мы обязаны ренейцу, который успел их прикрыть силовым щитом в первое мгновение боя. Выслушав доклад тролля, я смотрелся. — Собираем все отсюда, — сказал я Клуба, — и переносим к нам на корабль. После чего обвел рукой находящиеся в помещении предметы. — Тут много артефактов древних, так что осторожнее с ними. И связался с кораблем. — Далия! — Стыкуйся, начнем загрузку трофеев, — приказал я о графке. После этого мы проверили всю станцию и разминировали все ловушки. Лишним оружием не бывает, тоже может пригодиться. Справились примерно за час. Дальше мы размонтировали все оружийные огневые точки, разбросанные вокруг фабрики. На это ушло еще порядка часа. Корабль «Аларианца» я решил не забирать, чтобы не вызывать ни у кого лишних вопросов. После этого мы отправились в обратный путь. Через полчаса собрались в рубке хомяка. — Клув! — обратился к троллю. — Нужно наших пленников где-то схоронить на пару-тройку дней, пока я не закончу дела в секторе. «Сможешь это организовать?» «Без проблем», — ответил он. «Окей», — продолжил я. «А вы пока готовьтесь к следующей миссии. Через эти самые два или три дня я свяжусь с тобой». раздался возмещенный голос Лоры, «даже не думает нас теперь отделаться». Я и не собирался, просто ответил ей и посмотрел на Растера. «Твоя миссия выполнена. Какие планы?» — спросил я у него. — Пока не знаю, — честно ответил тот. — Нам бы пригодился неплохой мага. Клуб уже оценил преимущество такого бойца в отряде. — Я подумаю, — размеренно произнес Риннеец. — Да, — кивнул я, — только недолго. Меня через два дня не будет в секторе. Но мы можем отправить тебя в содружество с моими подопечными. Они как раз полетят туда со своим заданием. Я отвечу на твой вопрос к концу полета, — сказал он мне. — Хорошо, — кивнул я и, посмотрев на всех, скомандовал. — А теперь всем отдыхать. Вы это заслужили. Следующие два дня будут очень напряженными. Как я и обещал, два следующих дня у всех были очень загруженными.